Поскольку восточные степи оказались весьма негостеприимными, хазары устремились на северо-запад и, начиная со второй половины IX века, заселили террасы Нижнего Дона, куда принесли с собой культуру терского винограда. Четыре надпойменные террасы Дона плавно переходят в водораздельные степи, но уже на второй террасе проявляются черты озональности, колки леса, заросли вника и тому подобное, что обусловило образ жизни Алан, хазар и казаков. Автору удалось в 1965 году найти на Среднем Дону небольшое поселение, содержащее керамику всех эпох от X до XII веков, что указывает на культурную преемственность населения долины Дона, независимо от внедрения в нее инородных этнических элементов. Разумеется, этой ветви Хазар сравнительно с другими повезло. В 860 году они приняли православие от святого Кирилла и благодаря этому вошли в состав христианской общины вследствие чего установили дружбу с крымскими готтами, греками и аланами. А прочие продолжали нести тяготы налогов, снизить которые хазарское правительство не могло, даже если бы оно этого хотело. Но от засухи и наводнений совершенно не пострадали хазарские иудеи. Они жили в городах, в комфортабельных деревянных домах, теплых зимой, прохладных летом, пищу они покупали на базаре. Караванщики, проходившие через Итиль платили за все не торгуясь, так как перекладывали растущие расходы на покупателей в Китае и Провансе. Поэтому на социальные отношения внутри иудейской общины природные явления не оказывали никакого влияния, и их воздействие амортизировалось в хазарском этносе, вмещавшем общину. Ослабление кочевников, стада которых мерли от бескормицы, было иудеям только на руку, и мясо можно было купить дешево, и слабый враг не опасен. Поэтому в X веке активность хазарского правительства не снизилась, а возросла. Следовательно, должны были начаться жестокие войны, и они действительно вспыхнули на юге и западе. Но не на севере. Перенос пути атлантических циклонов в лесную зону был сопряжен с обильными снегопадами, затяжными летними и осенними дождями и, соответственно, заболачиванием лесных полян, то есть мест, наиболее перспективных для примитивного земледелия. Хозяйство этносов Волга окского междуречия было подорвано, а значит, и сила их сопротивления иноземным захватчикам ослабла. Если в середине IX века хазарские евреи договаривались с норманными о разделе Восточной Европы, то к началу X века они захватили ее почти всю. В состав хазарии вошли буртасы на Средней Волге, болгары на Нижней Каме, сувазы, чуваши на Верхней Волге, арису, мордва, эрзя, черемисы, мари в Заволжье. вятичи, наки, северяне на Дисне и славяне, под которыми подразумеваются другие славянские племена. Рубеж IX-X веков — это кульминация иудео-хазарского могущества и катастрофа для аборигенов Восточной Европы, перед которыми стояла альтернатива — рабство или гибель.